Сегодня было особенно жарко. Проведя два заседания в чёрной тяжёлой мантии, я чувствовала себя как выжатый лимон и с завистью смотрела на свидетелей, которые позволили себе явиться в суд в лёгких майках, топиках, шортах и сланцах. Единственное, о чём я мечтала к концу дня, это о холодном душе. Мантия в такую погоду была просто орудием пытки. Я в ней сварилась, как в пароварке. В коридоре мне показалось, что я заметила Троицкого. Он мелькнул белым костюмом и исчез на лестнице. Я даже не поняла, Андрей Иванович это или похожий на него человек. Окликать его не имело смысла, вряд ли он приехал ко мне. Мало ли дел у юриста крупного банка в суде. В кабинете я, наконец, сняла мантию, включила вентилятор, направила струю воздуха на себя и подставила лицо. Стало легче, но ненамного. почему-то п о д у м а л о с ь о большой тарелке холодной окрошки. Только если затевать сегодня поход по магазинам за квасом и овощами, боюсь, окрошку я приготовлю лишь к утру. Тем более, что сегодня я без машины. Надку, что ли, попросить всё купить? Сварить, порезать, заправить и разложить по тарелкам. Она, конечно, тоже после работы и тоже как варёная курица. Но сестра, во-первых, не измучена мантией, а во-вторых, её до сих пор д е р ж и т в тонусе чувство благодарности и лёгкой вины за то, что они с Сенькой поселились у меня на неопределённый срок. Я достала из сумки м о б и л ь н ы й но он оказался разряжен. Если честно, кроме звонка Надки, я хотела проверить, не звонил ли мне Говоров. В голову опять полезли девичьи бредни. Может, телефон разрядился из-за того, что пока я была на заседании, Никита беспрерывно названивал мне? «Обойдусь без окрошки». Решила я, разозлившись, что мысли мои опять свернули на Говорова. Надка тоже приготовит её не раньше полуночи. Ей ещё Сеньку из садика забирать. Поужинаем вчерашними щами. Вздохнув, я стала собираться домой. Зашёл Дима. «Ну и жара!» Он встал перед вентилятором. «Это вы ещё мантию не надевали. о щ у щ е н и е непередаваемые». «Вы домой?» — улыбнулся помощник. «Да». «Утром у машины колесо спустило, так что буду штурмовать метро. Давайте я вас подвезу». «Спасибо, Дима. Только очень пройтись хочется, пусть даже по жаре». «Ну, как хотите, Елена Владимировна». Дима недоумённо посмотрел на меня, видимо, не очень поверив в мою любовь прогуливаться по душному раскалённому городу. Я стала укладывать в портфель дела, которые собиралась просмотреть дома. В дверь коротко постучали. «Войдите». Сказала я, удивлённая этим стуком. Посетителей я не ждала, а свои заходили без приглашения. Вошёл Троицкий, как будто немного смущённый, но я почувствовала, это смущение тонко сыграно для меня. На самом деле он уверен в себе, расслаблен и знает, что делает. «Вечер добрый, Андрей Иванович», — поздоровалась я. «Значит, в коридоре мне ничего не почудилось. Я действительно видела его». Жара никак не сказалась на представителя банка. Он выглядел свежим, подтянутым, бодрым, стремительным, словно плюс 37, которые измучили всю Москву, не имели к нему ни малейшего отношения. Я взял на себя смелость зайти. По делу? Дело у меня по другому должнику. А к вам? Он покосился на Диму. Тот, отступив назад за спину Троицкого, подмигнул мне. Я не поняла, что это значит, и на всякий случай улыбнулась Андрею Ивановичу. присаживайтесь». «А к вам я просто так зашёл». Троицкий сел, закинув ногу на ногу и пристроил свой кожаный кейс возле стула. Дима, дурашливо подняв руки, в смысле понял, сдаюсь, не мешаю, вышел из кабинета и закрыл дверь. Я вдруг смутилась. Знала, что после рабочего дня выгляжу уставшей и замотанной. Впрочем, какая мне разница, как я выгляжу, если Троицкий зашёл просто так? Кофе ему предложить, что ли?» Что нужно делать, когда к тебе просто так заходит холёный и красивый представитель юридической службы крупного банка? Словно почувствовав моё смущение и прочитав мои мысли, он пояснил, «Жара такая, что хочется делать глупости. Например? Например, пригласить вас на ужин. Действительно глупость. Ужин с судьёй, которая ведёт ваше дело, называется взяткой. Он тяжело вздохнул и как-то очень весело и бесшабашно почесал затылок. Я готов понести наказание, лишь бы с вами поужинать. Я не готова. Извините, об этом я не подумал. Для юриста это, по крайней мере, легкомысленно. Андрей Иванович вскочил и пружинисто прошёлся по комнате. Я поймала себя на мысли, что мне приятно смотреть, как он красуется передо мной. Ну хорошо, а чашка хорошего кофе тоже будет считаться взяткой. В такую жару это будет скорее покушение на убийство. Опять не подумал. «А мороженое?» Троицкий остановился и весело взглянул на меня с видом победителя в этой маленькой пикировке. «Так как?» — уточнил он. «Жара такая, что хочется делать глупости». «Вот это правильно. А то потом не будет поводов отступить от своих принципов». «Можно Лена, но только на сегодняшний вечер». «Можно Андрей. Навсегда». «Андрей навсегда». Я рассмеялась, достала из сумки зеркальце, и осталась вполне довольна своим отражением. Зачем я сдалась? Наверное, от того, что Говоров и не думал обрывать мой телефон. Или потому, что он не догадался накормить меня мороженым в расплавленном городе. В роскошном БМВ я почувствовала, что взятка всё-таки состоялась. Так прохладно, так мягко и комфортно было в салоне. Как вы относитесь к музыке? Андрей нажал какую-то кнопку на руле, и экран в центре панели засветился весёлыми огоньками. «Плохо. Я тоже. Поэтому слушаю шнитки». Изысканный хаос звуков заполнил салон. Захотелось сжать виски и усилием воли вырваться из д о ж а в ё Всё это уже было. Шикарная машина, красивый профиль, аромат дорогого парфюма и шнитки, терзающий душу таинственными и бессмысленными аккордами. Всё оказалось в такой степени точной калькой фрагментов моего неудачного романа с Кириллом, что я еле сдержалась, чтобы не выскочить из БМВ. Я знаю, как красивый профиль становится равнодушным, холодным и злым. Я знаю, что к мужскому парфюму со временем примешиваются женские ароматы, с головой выдавая хозяина в том, что я ему надоела. Я знаю, как жнитки из изысканного и утончённого превращаются в тошнотворный набор раздражающих звуков. Я давно запретила себе рефлексировать по поводу некрасивого краха своего романа с Кириллом, но абсолютное совпадение обстоятельств испортило настроение и заставило меня напряжённо и с недоверием относиться к Троицкому. Уличное кафе, куда мы приехали, оказалось переполненным, но Андрей куда-то сходил, с кем-то договорился, и двое парней в униформе принесли под тент дополнительный столик. Это опять походило на взятку, но мне вдруг стало наплевать. Троицкий был галантен, знакомый галантностью Кирилла и говорил похожие комплименты. Как будто такого рода людей штампуют в одном инкубаторе. А с другой стороны, если подключить здравый смысл, это всё мои комплексы, и Андрей Иванович в них не виноват. Троицкий меня не любил, не предавал, не унижал равнодушием после того, как я с риском потерять работу уладила его криминальные делишки, как было с Кириллом. Андрей Иванович просто пригласил меня в кафе. Я могла и не согласиться, шансов у Троицкого было один из ста. Он огорошил меня своей решительностью, весёлой перепалкой и забавной находчивостью. Поэтому я здесь. И это меня ни к чему не обязывает. Принесли мороженое в креманках, большие вулканы крем-брюле, посыпанного миндальной стружкой, и два бокала безалкогольного мохита. Только как я не убеждала себя в непричастности Троицкого к своей личной трагедии, мороженое показалось безвкусным, а мохито неприятно горчил. Лучше бы я окрошку сейчас готовила. Пусть к полуночи бы закончила и наелась на ночь, зато не вспоминала бы Кирилла. «Знаете, о чём я жалею?» — спросил Троицкий. «Знаю. О том, что я веду ваше дело, и любой флирт неуместен». «Точно». Его ни капельки не смутила прямота моего ответа. «Значит, вы тоже об этом жалеете». «Думаете, вы так уж неотразимы?» «А ещё умён и порядочен». «Знаю, проходила. Но не со мной». «Радуйтесь. Мой опыт оказался печальным». Он внимательно посмотрел на меня и не стал острить на эту скользкую тему. Я даже почувствовала благодарность, но тут же осадила себя. С благодарностью нужно быть особенно осторожной. Это чувство может привести к непредсказуемым осложнениям как в личной жизни, так и в работе. А если я уволюсь из банка, вы примете моё приглашение на ужин? Не уволитесь. Да, теперь я понимаю, почему вы судья. Почему? Вам невозможно врать. Это комплимент? Наверное, да. Но такое я делаю впервые. Мне нравится, что вы говорите правду. Я тоже такого комплимента никому не делала. «Значит, квита». «Жаль, я привык лидировать в комплиментах». «Скажите, Андрей...» Я на минуту задумалась, так как представилась блестящая возможность повернуть разговор в русло, которое меня волновало. Только правду, раз уж начали. «По чесноку», как говорит моя дочка. «Вы не как представитель банка, а по-человечески, действительно считаете, что Малышев должен платить эти безумные проценты». Троицкий поскучнел, потарабанил пальцами по столу и сказал с ноткой официальности. «Да, считаю». «И нет ни малейшей несправедливости в том, что условия договора в чём-то напоминают бандитский счётчик?» к л и а н засмеялся он, «если бы не этот счётчик, нам вообще никто ничего бы не вернул. Проценты — хоть какая-то гарантия наказания за неплатежи. Хоть какой-то кнут, иначе Он широко развёл руки, видимо, обозначая этим красноречивым жестом крах всех банков. Но ведь в данном конкретном случае можно его понять. Нельзя. Вот вы же не берёте кредит. Как раз подумываю взять ипотеку. В вашем же, между прочим, банке. Ого, тогда милостью просим. Андрей, привстав, поцеловал мне руку. С одной стороны, а с другой я советовал бы иметь крупный первоначальный взнос. Тогда переплата будет не так высока. Вот именно, пробормотала я. Крупный первоначальный взнос. А ещё я должна точно знать, что не заболею, не потеряю работу, не усыновлю пару детишек или не рожу их. Всех рисков не просчитать. Можно я вам отвечу? Нужно. Троицкий куда-то ушёл и вернулся с огромным букетом бордовых роз. Я хотел сказать, что в вашем случае нет никаких рисков. Я поняла. Будет большой наглостью довести вас до дома. Будет большой глупостью, если я с этим букетом спущусь в метро. Он ослепительно улыбнулся и подал мне руку. Шнитке сменили на Моцарта. Можно было и на Шопена, но я попросила Моцарта. Я тоже люблю попсу. Одобрил мой выбор Троицкий. Я бы не рискнула назвать это попсой. Мы поговорили немного о музыке, о литературе, о последних кинопремьерах. От одурманивающего запаха роз заболела голова. К моему дому мы подъехали уже когда наступили сумерки. «Спасибо за вечер», — сказал Андрей и поцеловал мне руку. «Забудьте о нём. Этого больше не случится. Я сделаю всё, чтобы он повторился. Даже уволюсь с работы». «Вы повторяетесь?» «Нет, теперь я говорю правду». Я не стала разубеждать его, и пока он обходил машину, открывал мне дверь и подавал руку, подумала, сколько любопытных обывателей сейчас наблюдает эту сцену из окон. Судья Таганского районного суда выходит из шикарного БМВ с неприлично большим букетом роз в сопровождении мужчины мечты. Нужно было подъехать с торца. Что обо мне подумают соседи, я догадывалась. Особенно любопытная тётка с первого этажа, с которой жила незамужняя дочка лет сорока. Но оказалось, это не самое неприятное. У подъезда, до которого, держа под локоть, меня проводил Троицкий, стоял Никита. В руках у него были белые тюльпаны. Увидев меня с охапкой роз, Никита опустил букет. Видимо, сообразив, что к чему, Троицкий отпустил мою руку. Я бы с удовольствием променяла 75 роз, я пересчитала их в машине на пять белых тюльпанов, но сказать об этом сейчас было никак невозможно. «Никит, ты как здесь?» «Случайно». Я увидела, как заиграли желваки на его щеках. «Вот». Он протянул мне тюльпаны. «Извини, не угадал. Не знал, что ты розу любишь». Говоров быстро пошёл к своей старенькой иномарке. «Никита!» Окликнула я, но он, не обернувшись, сел в машину, демонстративно хлопнул дверью и уехал с вызывающе й громкой перегазовкой и визгом шин. «Прокурор?» — немного растерянно констатировал Троицкий. «Я его в суде видел». «В следующий раз увидите, извинитесь». «Я?» «Ну не я же». Я вручила ему букет роз. «Вы должны были знать, что кормить меня мороженым и довозить до дома — плохая идея». Он понюхал розы и положил их на лавочку. «Все мои идеи хорошие, е Лена». «Уже Елена Владимировна». Он кивнул и ушёл с прямой спиной победителя. «Вот это спектакль для соседей», — подумала я. А ещё я решила, что розы ни в чём не виноваты и несправедливо оставлять засыхать их на лавочке. Подхватив цветы, я с двумя букетами направилась домой. Если честно, в такую ситуацию я никогда не попадала. На втором этаже меня разобрал смех. Нужно проконсультироваться у Натки, как вести себя в подобных случаях и что делать дальше. Но н а т ы дома не оказалось. Не было её вещей, косметики и... Сеньки. На кухонном столе я нашла записку и ключи. «Лена, у меня начинается новая жизнь. Подробности потом». «Всё просто чудесно». «Я звонила, но твой телефон не отвечает». «Можешь начинать свой ремонт. Я под надёжной охраной». Ничего не поняв из записки, я поставила цветы в воду. Тюльпаны в керамическую вазу, розы в пластмассовое хозяйственное ведро, потому что больше они никуда не помещались. Если всё чудесно, то зачем нужна охрана? Что значит в Наткином понимании новая жизнь? Очередной скоропалительный роман со скоропостижным концом? Вряд ли вся эта феерия продолжается с Владиком. Хоть бы Сеньку оставила, ребёнку её эксперименты с чудесами совсем ни к чему. Я поставила телефон на подзарядку и позвонила сестре, но абонент оказался недоступен. Дома стало пусто и неуютно. Несмотря на жару, я зябко поёжилась и накинула на плечи шаль. Это оглушительное и неожиданное одиночество вызвало настоящий озноб. Ну вот, можно и ремонт начинать. Я потянула на себя отклеивающуюся обоину, она с треском оторвалась, обнажив под собой ещё одну с рисунком в стиле 80-х. «Да тут, похоже, не один слой придётся отдирать». Мне стало грустно от своего открытия. И почему я не догадалась поручить это занятие Сеньке? Представив, с каким удовольствием и весельем племянник обдирал бы стены, я невольно улыбнулась. И решила, если у н а т к и новый принц, завтра же заберу Сеньку к себе. Пусть лучше живёт у меня и безобразничает, и придумывает новые каверзы, чем наблюдает за маминым очередным кратковременным счастьем. Розы удушающе пахли, и я вынесла их на балкон. Тюльпаны, избавленные от соперничества, стали источать тонкий аромат, и мне показалось, что одиночество отступило. События прошедшего дня сначала обескуражили н а т к у потом едва не убили, но под конец окрылили так, что она готова была летать от счастья. Обескуражил, конечно, таганцев, заявив, что иногда с виду приличные люди, готовы сильно подставить. Ната оттого и заподозрила Светку, что приличнее её трудно кого-то представить, да плюс ко всему тихушница, серая мышь. А за убийцу Натка приняла Алину. Она, видите ли, пришла загладить вину и вытащить подругу в кафе, но ничего лучше не придумала, как перехватить сзади её за горло и сказать «попалась». Надка от страха потеряла сознание и очнулась на полу от того, что Алина брызгала ей в нос каким-то резким парфюмом. «Наверное, э т о и сонную артерию пережала. Вот она и вырубилась», – обеспокоенно сказала Света. «Это пройдёт?» – спросила Алина. «Смотря как пережала. Надо скорую вызвать». «Не надо скорую». Надка открыла глаза, села, потом с помощью Алины и Светы поднялась. «Ну ты, Алинка, даёшь». «Тебя кто так здороваться учил?» «Теперь точно обиделась», — вздохнула Алина. «Я ведь пошутила, извини. Не знала, что ты такая нервная». «Я в следующий раз тоже пошучу», — усмехнулась Ната, доставая из сумки щётку для волос и расчёсываясь. Вид у Алины был такой виноватый, что она рассмеялась. «Ладно, пойдём скорее в кафе, а то от обеденного перерыва 20 минут осталось». Она посмотрела на Свету, маленькую, худенькую, нескладную, в дешёвых джинсах, копеечной майке и подумала, куда ей по чужому паспорту 2 миллиона хапать. Швейная машинка в кредит на год, максимум, на что она способна. «И ты, Свет, пойдём с нами», — сказала Надка, чувствуя себя виноватой за допрос с пристрастием. «Ой, девочки, я с удовольствием». Обрадовалась Света, которой никто из коллег никогда таких предложений не делал. Светка оказалась болтушкой и хохотушкой. Непонятно, чего на работе из себя тихоню изображала. Ната ещё больше уверилась в мысли, что красть паспорт она бы не стала, иначе не смогла бы сейчас вот так запросто пить с ней кофе, без страха смотреть в глаза и рассказывать о моде на купальнике в этом сезоне, тем более после прозрачных н а д к и н ы х намёков. В общем, Натке совсем не хотелось больше думать о подозрениях. Она так и скажет лейтенанту Таганцеву. «Не могу подозревать людей. Не получается у меня». Пусть тот думает, что она глупенькая, наивная дурочка, как, наверное, думает е Лена, но жить, вычисляя вокруг себя врагов, неприятно, грустно и страшно. Вон сегодня в обморок грохнулась, хотя Алинка никакую сонную артерию ей не пережимала, просто от страха сознание потеряла. В прежние времена до всех этих кредитных страстей она бы на Алинкину шутку максимум завизжала. В кафе они просидели непозволительно долго и вернулись под неодобрительными взглядами Марии Ивановны, потому что обед давно закончился. Ната всё же занялась в ё р с т к о й и к концу дня у неё затекла шея и разболелась голова. Работа никогда не доставляла ей удовольствия, только усталость и мысли о том, какой замечательной она была бы домохозяйкой. Предстояла обычная вечерняя круговерть. В садик за сыном, по магазинам, Ужин и бесконечные сенькины шалости перед сном, которые, по возможности, нужно предотвращать, чтобы не нанести ещё большего ущерба Лениному хозяйству. Она уже шла к метро, когда её окликнул знакомый бархатный голос. «Наталия!» Она замерла на секунду. Не показалось ли? Не почудилось ли от переутомления и перегрева? «Наталия!» Прозвучала снова как музыка. Она обернулась. Влад стоял возле своего Лексуса, бледный, растерянный и как будто виноватый. Во всяком случае, Натка никогда не видела у него таких несчастных, почти плачущих глаз. В руках Влад держал трогательный букетик фиалок. «Натали!» Он бросился к ней и поцеловал руку, не стесняясь прохожих и выходивших из здания Наткиных сослуживцев. «Я не понял, что между нами произошло. Что случилось?» Ты так внезапно ушла, ничего не объяснив. «Я две ночи не спал, переживал, думал, чем тебя обидел». Ната взяла букет фиалок, кокетливо понюхала, отмечая на себе любопытные взгляды коллег, которые даже шаг замедлили, чтобы понаблюдать за её счастьем. «Ничем ты меня не обидел», — сказала она, стараясь, чтобы в голосе не очень явно звучала радость. «Просто...» «Ну что, что?» Влад обнял её и повёл к машине. «Что я сделал не так, солнце? Почему ты убежала?» Он помог ей сесть в салон, закрыл дверь и поспешил на водительское сиденье. н а т к а решила, сейчас или никогда. Она расскажет ему про Сеньку и посмотрит, чего стоит этот его несчастный взгляд, переживания и букет фиалок. «Ты сказала про ребёнка, какого-то сына». «Это мой сын, Сеня. Арсений. Ему шесть лет». т ш е лет...» восторженно прошептал влад и ты молчала солнце молчала что у тебя есть шестилетний сынишка я думала знаю ты думала что меня напугает р е б ё н о к влад воздел руки к небу ты думала что я с тобой просто развлекаюсь и известия о сыне меня не обрадует понятно солнце он нахмурился и отвернулся к окну понятно за кого ты меня принимаешь или послушай «А может, это ты относишься ко мне несерьёзно? Зачем говорить о сыне человеку, с которым не собираешься связывать свою судьбу, а о солнце?» Влад повернулся к Нате, схватил её за плечи и заглянул в глаза. «Я для тебя игрушка, да? На неделю, на месяц, на полгода? Скажи правду, солнце, чтобы я потом горького разочарования». «Нет», — прошептала н а т к а «Что ты говоришь? Какая игрушка? «Я... Я...» Она хотела сказать «люблю тебя», но почему-то забыла эти простые слова. «Я не сказала о Сеньке, потому что боялась потерять тебя. Кому сейчас нужны чужие дети?» Она закрыла лицо фиалками и заплакала. Она заревела от счастья, от нереального, нежданного счастья. «Мне... Мне нужны дети!» Влад прижал её к себе, поцеловал волосы. «И не чужие, а твои!» «Скажи, какой он, Семён? Беленький, тёмненький? На тебя похож?» «Не беленький и не тёмненький», — улыбнулась Надка. «Серединка наполовинку. Хулиган страшный, и зовут его не Семён, а Арсений. Сеня!» «Господи, глупенькая!» Влад ещё крепче прижал её к груди. Фиалки смялись, но Надка боялась спугнуть момент фантастической близости, поэтому сидела, не шелохнувшись и прижавшись к Владику, слушала, как сильно и возбуждённо бьётся его сердце. «Какая же ты глупенькая!» Меня столько времени промучило, не могла ничего объяснить. «Ты правда из-за этого сбежала?» Он взял н а д к и н у голову сильными тёплыми ладонями, отстранил от себя и снова заглянул в глаза так, будто душу хотел наизнанку вывернуть. «Правда?» «Нет», — созналась она. Меня звонок испугал. «Я, конечно, не должна была трубку брать», — торопливо начала оправдываться она. «Но ты пойми, ты такой красивый, богатый, вот я и подумала. Ну не могу у тебя я одна быть». «Понятно». Сошёл с лица Влад, отстранил её и положил руки на руль. «Решила меня поймать». «Не поймать, а убедиться, что не права в своих подозрениях. Прости». А там вдруг мужской голос про кредиты. «Я думаю, какие кредиты? Ты ведь такой богатый. Зачем тебе деньги в банках занимать? Кредиты — это для бедных, для Светки, например. Ну, или для меня». Она совсем запуталась в объяснениях, сбилась. Почувствовала, что краснеет, а ей не хотелось терять этого нового, переживающего, влюблённого и такого трогательного Владика. Она бы руку себе дала отрубить, только бы он о ней не подумал плохо. Никогда она не расскажет ему, в чём его заподозрила и почему убежала. «Натусь!» — снисходительно усмехнулся Влад. «Но кто тебе такую глупость сказал, что кредиты только для бедных?» Да любой бизнес на кредитах делается. А где ещё взять быстрые деньги, если ты не миллиардер? На кредиты берут другие кредиты, так и крутятся. Все, слышишь, не только я. Это нормально. «Так ты не машину на этот кредит купил?» Затаив дыхание, спросила Надка. «И машину тоже. Я же тебе объяснял». «А вообще, знаешь, нечего забивать свою хорошенькую головку мужскими делами». Какая разница, как я делаю деньги? Главное, я их делаю для нас. Для нас? Для тебя, для себя и для... Семёна. Раз у нас есть сын, нам нужно много денег. Я же не могу п р и в е с т и семью в эту квартиру. Влад, у тебя очень хорошая квартира. Я таких, если честно, не видела. Глупышка, это съёмное жильё. Хорошее, но чужое. А нам нужен дом. «Загородный свой. Если в ближайшее время я проверну дело, которое задумал...» «Натали, солнце, ты веришь меня?» «Верю!» — Надка бросилась ему на шею. «Я верю, милый, дорогой, любимый, хороший мой!» «Ну, значит, и квартира у нас будет своя, и дом двухэтажный, и... дочку ты мне родишь!» Влад легонько и ободряюще похлопал её по спине. «Владик, ты что, предложением не делаешь?» Задохнулась от счастья Натка. «Я тебе его уже давно сделал, солнце, а ты не заметила. С сегодняшнего дня переезжаешь жить ко мне. Закатим пир в честь нашей семьи». Он мягко тронулся с места и выехал на проспект. Натка сидела, боясь пошевелиться. «Неужели всё это происходит с ней? Квартира, дом, муж-красавец, обожающий Сеньку». «Дочка, свой бизнес и три машины». Ей даже дурно стало от всего этого, затошнило немного, как от переизбытка сладкого. «Владик, нам только в детский садик нужно заехать». «Зачем?» «Сеньку забрать». «Ах да, говори адрес». «Не бывает всё так хорошо». Надка вдруг почувствовала необъяснимый первобытный страх. Он накрыл её с головой, сжал сердце, заставил трястись колени. и н о не бывает!» Она позвонила Лене, чтобы рассказать, как всё замечательно, и получить от сестры подтверждение, что именно так может и должно быть, но Лена не ответила. «Знаешь что?» — сказала Ната Владу. «Давай сначала к сестре моей заедем. Я вещи свои заберу и записку ей оставлю». «Как скажешь, солнце!» Влад развернулся в неположенном месте, и НАТО з а м е т и л а как за ними этот манёвр повторил красный, наглухо затонированный «Фольксваген-Гольф». Кажется, этот т ф о л ь к с a g e n н ехал за ними от её работы. Отвратительное кислое чувство страха опять захлестнуло н а т у А вдруг её всё-таки хотят убить? Вдруг следят за каждым шагом? Она кожей чувствует, что это так. «Чего вертишься?» — спросил Влад, заметив, что она оглядывается. Да так, показалось, что не туда поехали. Солнце. Я всегда всё делаю так. Не елось. Кстати, отчего ты у сестрицы живёшь? Её Сенька любит. Отлично. Значит, мы часто сможем оставаться наедине. в о л ь к с a g e n н неотступно ехал за ними, иногда отставал, но тут же перестраивался и догонял. Наверное, нужно всё рассказать Владу. Про два миллиона, про зорких беркутов, про страх, про то, что необходимо вычислить, кто её подставил, а теперь хочет убить. Наверное, надо рассказать, только очень уж страшно. Они ещё жить вместе не начали, а она на него выльет уши от своих неразрешимых проблем. Нет, вот поженятся, выгорит у него его дело, и тогда, если всё как-нибудь само не рассосётся, то заплатят они эти два миллиона, и дело с концом. За жену и дочку это такая малость». И будет она жить где-нибудь в ближнем Подмосковье, бросит работу, создаст идеальный дом с семейными традициями, изысканными обедами, фирменными пирогами и огромной ёлкой на Новый год, под которой все будут находить заветные подарки. А летом всей семьёй куда-нибудь на острова, где пальмы, море и белая яхта с раздуваемыми ветром парусами. Замечтавшись, н а т а забыла про красный «Фольксваген».